Глава одиннадцатая. Окраины Технограда-Брянск. Промка зона 5. Район складов. 11.40. Вроде успокоилось. Пошли. За последний час поток въезжающих на склад Мордатова постепенно снижался, пока окончательно не иссяк. То ли все привезли, то ли уже тупо места внутри не хватало. а складывать на улице барыга не захотел, опасаясь за сохранность товара. «Чё, просто так подойдём и попросим провести нас к хозяину?» Шуша дёрганным движением потёр челюсть правой рукой, словно вспоминая что-то неприятное. «Не мой нервный тип, может и врезать. А ты, видимо, уже от него получал?» насмешливо фыркнула Лерка. Глаза качка сузились. Я подумал, что придётся снова разнимать их. Но Шуша в очередной раз удивил и в последний миг сдержался. Его поведение все больше вызывало скрытое беспокойство. Прикидывающийся тупым громилой все дальше отходил от своего привычного образа. И это не могло не настораживать. Непонятно, чего еще от него ожидать. «Ну так, может, пойдешь первый и заговоришь с ним?» – спокойным тоном предложил Шуша. Лерка прищурилась, она тоже уловила происходящее изменение. И не повелась на уловку, собираясь сказать что-то язвительное насчет храбрости отдельных представителей мужского племени. Пришлось вмешиваться, чтобы не провоцировать очередную склоку. «Завяли оба! Идем все вместе! Разговаривать буду я! Вы молчите! Кто откроет рот, сам от меня получит! Усекли?» Короткие и ясные приказы не вызвали возражений. Вообще заметил, что с подчиненными лучше всего обращаться так. Как-то получилось, что я незаметно занял роль лидера нашей небольшой компании. А это требовало особого подхода. Ржавый тоже предпочитал держать дистанцию с другими. Никаких разговоров по душам с обычными членами банды не вел. Может, стоило взять с него пример? И быть построже, а иначе справиться с буйной вольницей невозможно. Двинули. Мы вышли из ангара и неторопливым шагом направились по обочине дороги к складу Мордатова. Накинутые капюшоны скрывали наши головы. Но по фигурам видно, что идут подростки, а не опасные взрослые. По крайней мере, я на это надеялся. Не хотелось словить пулю от подозрительного немого. Кнопка справа. подсказал Шуша, когда мы подошли к воротам. В металлическом заборе на уровне глаз находился незамысловатый пластиковый плафон с глазком видоискателя, решеткой динамика и большой белой кнопкой вызова. Нажал. Один раз, потом еще два. Несколько секунд ничего не происходило. Затем из динамика вырвался хриплый голос. «Кто?» — кажется, говорил сам мордатый. стилет и шуша от ржавого я произнес заранее заготовленную фразу пауза долгая барыга разглядывал нас через камеру а может размышлял впускать или нет или вспоминал видел ли раньше и думал какого черта мы приперлись именно сегодня когда у него такой насыщенный день и не хочет ли дикий молодняк его ограбить я бы подумал именно так И послал бы подальше. Слишком странное совпадение. Подваливают почти сразу, как перестали заходить грузовики. Возможно, и правду стоило выбрать другой день. Но у нас мало времени. Я вспомнил разрезанную надвое банку из-под шипучки. Повторить трюк снова не удалось. Но внутри крепло убеждение, что это ненадолго. У нас катастрофически заканчивается окно для маневра. Чем больше будет происходить такой непонятной хрени с появлением способностей, тем велика вероятность привлечь внимание охотников. Что касается необычного фокуса с потрошением жестянки, то после долгих размышлений я пришел к выводу, что это вовсе не какая-то другая способность, и что силовой кокон вокруг лепестка, умение швырять людей и резать невидимой нитью металл, В основе имеет один источник – корень, основа. Называйте, как хотите. Я интуитивно это чувствовал. Ветви одного дерева, а не многоликий лес. Несмотря на все различия во внешних формах воздействия, было в нем что-то общее. Тот же телекинез, но под разным соусом. Ведь что такое умение двигать предметами? Не силой же мысли я это делал. Нет. Сначала создавал некое невидимое сжатое поле, и уже потом через него воздействовал на внешний мир. Отсюда и кокон вокруг лепестка, и тугая волна, швырнувшая лерку, как пушинку на несколько метров, и разрезанная пополам банка из-под шипучки. В последнем случае волна сжалась до состояния нити. Может, и нож так умел контролировать? Иначе откуда так быстро научился метать? Да еще столь точно и быстро. У меня стало получаться сразу и почти не потребовало усилий. А так не бывает. Возможно, я сам себе неосознанно помогал. Но попытки повторить новые трюки ни к чему не привели. Просто ничего не выходило. Пусто. Тишина. Молчание. Только лепесток послушно окутывался в силовое поле. Но это уже больше привычка, чем осмысленное действие, требующее усилий. «Он чё там, заснул?» – пробурчал Шуша. Лерка пнула камешек, параллельно изобразив зевок. Её мало волновало происходящее. Динамик зашуршал. «Я помню бугая, а тебя нет. И девку тоже нет», – раздалось, наконец, из него. «Где ржавый? Его нет». «Замели, безопасники, на перегоне», — сказал я. Снова последовала долгая пауза. Впускать нас барыга не хотел. Ожидаемое поведение. Лично я ждал, что переговоры затянутся и что через порог нас пустят после долгих расспросов. Если вообще пустят. Чего надо? Если за пайками, то они закончились. Подходите через пару недель. Я не сразу сообразил, о чем идет речь. Потом вспомнил, как однажды Ржавый откуда-то притащил два мешка просроченных армейских пайков. Срок годности давно вышел, но жрать было можно. Мы по другому вопросу. Я пытался придумать, как бы намекнуть чересчур осторожному барыге о деле, что принесет прибыль. Хотим обсудить перевозки ценных грузов в пределах пригорода. Динамик опять зашуршал помехами. Проводка где-то сбоит. Интересно, чего не починят? То, что Мордатый понял, о чем речь, я ни на секунду не сомневался. Слишком прямой намек. Возможно, чересчур прямой. Но приходилось идти на риск. Иначе нас просто могли погнать нахрен. Заходите, наконец разродился решением Мордатый. Но уточнил. Все железяки оставите у ворот. Немой вас проводит. Сработало. Неужели и правда сработало? Жадность скупщика краденного оказалась подстать его репутации. Шуша тоже выглядел удивленным. Он до последнего не верил, что получится, хотя сам и предложил эту тему. Ворота со скрипом начали отъезжать вбок. Колесики подпрыгивали на неровной поверхности, отчего створки сотрясала мелкая вибрация. Проскользнув в открывшийся проход размером с калитку, полностью открывать ворота для нас никто не стал. Мы почти сразу уткнулись в дуло большого дробовика. По другую сторону обнаружился уже видимый ранее амбал. Не мой. Послушный пес Мордатова. Он ничего не сказал, только мрачно глянул, нахмурившись, качнул стволом в сторону небольшого столика. Я послушно достал из-за пояса лепесток. Шуша положил свинчатку и кастет. Лерка ничего доставать не стала. У нее и не было. На предмет колюще-режущего мы проверили ее сразу после драки. Во избежании, так сказать. Немой молча смотрел на девчонку, прожигая угрюмым взглядом. Лерка не выдержала. «Да нет у меня ничего, нету! Вот, смотри!» Она вывернула для наглядности карманы и подняла полы короткой кожаной курточки, крутанувшись на месте. «Видишь, нету. Эти сволочи все отобрали», — она указала на нас. Кажется, охранника это удивило, хотя не уверен насчет его мимики на лице. Слишком уж физиономия грубая, словно вырублена топором. Помедлив, Немой достал из кармана короткую палку и быстро провел вдоль тела каждого из нас. Надо же, металлоискатель и какая-то продвинутая модель. Прибор ничего не показал. И, похоже, это амбалу не понравилось. Не оставалось поводов докопаться до незваных гостей, не пуская дальше на территорию склада. Еще раз проведя палкой вдоль каждого, он, наконец, разочарованно крякнул и махнул рукой, предлагая двигаться вперед. Мы направились к зданию. Немой шел сзади, небрежно удерживая дробовик на согнутом локте. В его огромных лапищах оружие выглядело игрушечным. Такое соседство нервировало. Очень хотелось оглянуться и посмотреть, что эта здоровая сволочь сзади делает. Может уже целиться в наши спины из своей гребаной пушки. Но я пересилил себя и вообще старался по сторонам особо не глазеть. Чтобы, не дай бог, не походить на засланного лазутчика. Что в таком случае с нами сделают, догадаться нетрудно. Пальнут пару раз в башню и прикопают где-нибудь в лесопосадке. Мордатый встретил нас на крыльце. Жирная туша с тройным подбородком, с неряшливыми сальными волосами и маленькими подозрительными глазками, перебегающими с одного на другого. Носил барыга древний спортивный костюм полузабытой иностранной фирмы с эмблемой из трех белых полос. Толстую шею украшала массивная золотая цепь. На правом запястье висел вполне современный ком с функцией голопроекции. Он еще раз нас внимательно оглядел. «Я тебя вспомнил. Ржавый говорил о тебе. Ты стилет. Умеешь делать всякие фокусы с ножом», — сказал он, закончив осмотр. «Верно. Осведомленность барыги не стала сюрпризом». Я догадывался, что Ржавый рассказал обо мне. Более того, почти уверен, что вся их затея с инкассаторским грузовиком строилась на моем умении быстро резать металл, в том числе бронированный. Собственно, поэтому я вообще согласился с сумасшедшим планом Шуши пойти на контакт со скользким скупщиком краденого. Будь на нашем месте обычные бойцы, нас бы вообще дальше порога не пустили. Мордатый посмотрел на Лерку, буквально ощупал взглядом, похотливо раздевая глазами и разочарованно хмыкнул. «Больно таща! А девку я не знаю и не помню, чтобы они о ней рассказывал. Она новенькая!» — ровным тоном пояснил я. Лерке не понравилось внимание со стороны противного жердяя, и она, к моему удивлению, попыталась спрятаться за моей спиной. Тоже мне нашла защитника. Хотя такое доверие было неожиданно приятно. Мордатый еще несколько секунд помолчал, посмотрел на немого, еще о чем-то поморщил лоб, затем все же махнул толстой рукой. Заходите. И посторонился, пропуская вперед. Будь моя воля, я бы предпочел, чтобы он пошел вперед. Но выбора не оставалось. Мы тесной толпой двинулись по узкому полутемному коридору. Хозяин склада и охранник двигались позади. Все это напрягало, но приходилось терпеть. Иначе смысла сюда соваться вообще не было. Коридор закончился небольшой комнаткой с обшарпанным столом и побитыми пластиковыми стульями. По углам лежал какой-то старый хлам. То ли бытовка, то ли кладовка. Не понять. Вряд ли мордатый здесь жил. Наверх не пускает. Основные помещения там. Ну и хрен с ним. «Итак, говорите, с чем пришли?» Стоило нам остановиться, как мордатый начал разговор, встав у дверного проема. Немой замер рядом, перехватив поудобнее дробовик. Ситуация стала выглядеть очень опасной. Захочет – всех положит. Из комнаты никто не уйдет живым. Причем стараться особо не надо. Знай, дави на курок, передергивая цевьё и досылая новый патрон. Вся эта затея вдруг стала выглядеть совершенно дурацкой. Это тебе не обдолбанного придурка порезать на улице. Здесь взрослые дяди играли в серьезные игры. Не понравится что, и нас прямо здесь кончат. Это ощущение оказалось столь пронзительным, что я вздрогнул. Шуша сжал челюсть и без способностей почуяв сгустившуюся угрозу. Она словно темным покрывалом накрыла комнату. став предвестником приближающейся смерти. Немой смотрел немигающим взглядом, направив дуло дробовика прямо в нас. Мордатый стоял, засунув руки в карманы спортивных штанов, и молча ждал. Сама ситуация требовала говорить правду. Одно неверное слово, и начнется стрельба. Я понял это с кристальной ясностью. А еще, что даже после успешного дела Нас уже не отпустят. Может, уберут сами, может, сдадут властям, как странных, в распределитель за награду. Может, это будет анонимный звонок. Не знаю точно. Знаю одно. Мордатый не даст просто так уйти с добычей. По спине пробежал холодок. Не стоило во все это влезать. Но и уйти уже не получится. Наступа не выпустят отсюда живыми. И понимание этого простого факта, как ни странно, придало сил. Хрен с ним. Сдохнем, так сдохнем. Мы насчет инкассаторского грузовика. Я постарался говорить уверенно. Мы согласны выполнить эту работу. Барыга молчал. Не мой, продолжал в нас целиться. Это продолжалось долгих две минуты. Атмосферу в комнате, казалось, можно было резать ножом. Предчувствие приближающейся смерти буквально накрыло нас с головой. И я, и Шуша, и Лерка стояли не шевелясь. Мордатый прошамкал мясистыми губами и вдруг совершенно неожиданно улыбнулся. Ну ладно, пойдем обсудим. Толстяк в спортивном костюме спокойно развернулся и пошел куда-то обратно по коридору. Через несколько секунд послышался скрип ступенек. он поднимался по лестнице. Нас все же пригласили на второй этаж, а значит убивать не будут. По крайней мере пока.